Глава вторая. Очковых дел мастера, сразу двое, Иоанн Липерсгей из Миддлбурга и Якоб Адриансен по прозвищу Мецеус из Алькмаара, привезли в Гаагу изготовленные ими перспективные трубы в конце сентября 1608 года. Но пока не добивались каждый для себя от генеральных штатов исключительной привилегии на право изготовлять и продавать такие трубы, пока убеждали чиновников, что новый инструмент чрезвычайно важен для военного и военно-морского дела, и пока каждый из них доказывал в столице, что только он, а не его конкурент, обладает подлинными секретами изобретения, венецианской сеньории... Все стало известно уже в октябре, и французский посол при Генеральных Штатах ухитрился такую трубу просто приобрести для своего короля. А в Синьории высокий пост занимал друг Галилея, образованный монах Паоло Сарпи который с юности очень интересовался наукой, особенно оптикой, и даже сам в свое время пытался построить увеличительный прибор из параболических линз. Увы, неудачно, ибо он выбрал не те линзы, надо бы простые, сферические. Донесение о голландских новых очках попало, конечно, к Сарпи, да и сам Галилей получил из Парижа письмо от одного знакомого — Там, оказывается, зрительные трубы стали уже продавать на одном из мостов через сену. Знакомый Галилея держал изобретение в собственных руках. Эта труба из белой жести длиной чуть больше фута. На каждом из концов ее по стеклу для очков. Стекла не одинаковы, и они, да-да, создают увеличенные изображения домов, Деревьев, лошадей, людей. Правда, не совсем четкие. И Галилей, как истый физик, быстро рассудил, что в трубе, видимо, установлены плоско-выпуклые и плоско-вогнутые линзы. никакой как эти линзы должны быть взаимно расположены, он же знал законы преломления луча на сферических поверхностях. Он все прикинул на чертежики, заказал мастеру оптику, бац, отшлифовать выпуклые и вогнутые линзы и сделать из свинцового листа корпус, и стал обладателем зрительной трубы, увеличивающей изображение в три раза. Все получилось по расчету. Думать об этом дальше было ни к чему, можно было воротиться к своим делам, ученикам, заботам, долгам а главное — к трактату о движении. Но тут некий чужестранец, не будем засорять память лишним именем, вдруг явился в Венецию и предложил продать республике за тысячи цехинов увеличительную трубу, им будто бы изобретенную, а главное — ее секрет, дабы венецианские мастера могли затем оснастить такими трубами весь флот и армию. Капитаны смогут издали различать чужие корабли, рассматривать чужие берега, а военачальники — чужие позиции, чем тотчас приобретут неизмеримые преимущества перед неприятелем. Тысячу золотых чуть было не заплатили. Сарпе было поручено немедля разобраться в этом деле. Но хотя прибор чужестранца действительно приближал далекие предметы, изображение получалось таким нечетким, что Сарпи усомнился, удастся ли сквозь эту дудку вообще отличить турецкую боевую галеру от своей, венецианской. А хозяин прибора держался глупо, но он не позволял вскрывать трубу, смотреть, как устроено, и пробовать что-то в ней переделывать. Не соображая, что собеседник может не хуже его смыслить в оптике, он напыщенно твердил, что внутри трубы находится некий особенный главный секрет, который стоит требуемую сумму. И умный Сарпи пришел к заключению, что неважно, кто он, этот чужестранец, Очковых дел мастер, который сам изготовил неудачную трубу или прайдоха, купивший ее на Парижском мосту, ждать от него нечего, и указал иноземцу на дверь. И вот теперь с Арпи пришла мысль, что человек, так много знающий и столь остро, как Галилей мыслящий, может создать не игрушку, а настоящий увеличительный прибор.